Выдержки из секретного дневника Катрины Хокинс Я вспомнила, наконец, где слышала про Савиного короля. Не странно ли, что понадобилось столько времени, чтобы вспомнить? Это было пару лет назад, на вечеринке, пожалуй, за несколько месяцев до того, как исчез Зе. Ну, точнее, не помню. Кажется, было лето, потому что помнится влажность, комарье и ночная духота. Одна из таких, знаете, вечеринок у подруги или друга подруги, когда ни за что потом не найдёшь, где это было. Все дома выглядят сине-серо-коричневыми в полутьме, и на некоторых улицах они все один точь в точь как другой. И эта неотличимость относится порой и порой к друзьям подруг тоже. Задний двор этого дома освещался гирляндами из настоящих лампочек, очень крутыми. Выглядели они так, словно их взяли на прокат в каком-нибудь французском кафе. Не помню, почему я там оказалась, вышла подышать, наверное, или что-то ещё. Помню, как стояла во дворе, смотрела на небо и пыталась вспомнить, где какое созвездие, но узнала лишь Орион. Я была там одна. То ли влажность всех загнала внутрь, то ли тучи мышки ары, трудно сказать. Но в общем, все были в доме. А я сидела себе одна на столе для пикника, великоватом для этого дворика, и просто разглядывала вселенна. И тут эта девушка. Нет, женщина, или нет, леди. Ну, не знаю. В общем, эта особа вышла и предложила мне выпить. Я подумала, что она, наверное, аспирантка или ассистентка профессора, или чья-то соседка по комнате, в общем, что-то такое. но понять какого она возраста я не могла старше меня не сильно, но старше Правда забавно, как это работает. Как до какого-то времени один год разницы очень даже имеет значение, а потом вдруг бац, и год это вообще ничто. Она протянула мне матовый пластиковый стаканчик, точно такой же, как тот, что я оставила в доме. Но бурбон в нём был получше, с льдом. Я взяла у неё стакан Потому что таинственные дамы, предлагающие бурбон под ночным звёздным небом, эстетически мне близки. Она села рядом со мной и сказала, что если бы дело происходило в фильме или в романе, или ещё в чём-то таком, то мы с ней стали бы теми персонажами, за которыми уходя с вечеринки последовал бы сюжет. Мы с ней были там, где развивалась история. Та история, за которой интересно следить, как за красной нитью. в отличие от банальных, пропитанных дешёвой выпивкой драм, что множились в тесных стенах. Помню, мы стали говорить о сюжетах, какие работают, а какие нет. И как жизнь может казаться такой медлительной и странной, когда вы ожидаете, что она будет похожа на повесть или роман, из которых при редактировании выброшены всякие скучные подробности и повседневная мутотень. Мы с Зе о таком тоже очень любили порассуждать. Ещё поговорили о сказках. И она рассказала мне одну, которую я раньше не слышал. Хотя очень люблю сказки и много их знаю. В этой сказке дело происходило в тайном королевстве. Оно как убежище, заповедник, и никому не известно, где оно. Но ты находишь его, когда тебе это нужно. Оно зовёт во сне, поёт как сирены, и потом ты видишь вдруг волшебную дверь или портал. Или что-то такое. Не всегда, но бывает. Для этого, думаю, нужно очень в такое верить, или страшно туда стремиться, или же просто поймать удачу. Тебе должно повести. Я сразу подумала про местечко вроде Толкинского Ривендала, куда хорошо поехать, если надо закончить книгу. Но королевство, о котором шла речь, находилась под землёй и имела морской порт, если я правильно помню. Вероятно, так и было, потому что располагалось оно на морском берегу, а море именовалось беззвёздным. И я уверена, что в этом я не ошибаюсь, потому что определённо оно было под землёй, то есть звёзд там быть не могло. Ну, то есть, если всё это вообще не метафора. Ну, неважно. Честно сказать, обстоятельства, связанные с пространством, то есть с географией, Я запомнила лучше, чем историю, которая в этом пространстве произошла. Но думаю, что отчасти сюжет объяснялся тем, что тайное это королевство было э таким временным проектом. В свой срок оно должно было исчезнуть, потому что исчезающие сказочные королевства это самое то. И вот у этого королевства были начало и середина, и оно двигалось к своему концу, но потом застряло. Может оно потом, через какую-то тьму времён начиналось снова и снова, но толком не помню. В общем, некоторые части этой истории застряли в ловушке за пределами пространства и истории, а другие части запутались и потеряли дорогу. Мало того, мне ещё помнится, что был кто-то, кто пытался воспрепятствовать тому, чтобы эта история завершилась. Но история требовала завершения. Именно завершение, оно же концовка или развязка, придаёт истории смысл. Не знаю, верил ли я в это. Думаю, что в любой истории так или так есть хоть какой-то смысл. Но кроме того, понятно, что с чисто формальной стороны сюжету, чтобы он стал полноценным повествованием, позоресть необходима развязка. И, может быть, даже не развязка, а какая-то подобающая точка на местности, чтобы там эту историю покинуть, с ней распрощаться. Думаю, что самые лучшие из историй чувствуют, что они всё ещё длятся где-то в пространстве историй. Очень хорошо, помню, как спросила себя тогда, нет ли тут аналогии с людьми, которые застревают в местах или отношениях. а также во всяких других ситуациях дольше, чем следует, потому что боятся отпустить ситуацию и двигаться дальше в неведомое. Или как люди держатся за вещи, потому что тоскуют по тому, что было раньше, тогда как сейчас всё совершенно уже другое. А может быть, это только мои домыслы? То, как я всё это поняла, и кто-то ещё, услышав ту же историю, прочтёт в ней иный смысл. Ну, в общем, так или иначе, это тайное королевство продолжало жить своей волшебной сказочной жизнью. И так же, как оно напевало людям, которые должны были найти в нём приют, точно так же оно принялось нашёптывать, чтобы кто-то пришёл и разрушил его. Пространство искало лазейки и творило свои заклинания для того, чтобы ему настал конец. И как? Сработало? Помню, спросила я, потому что на этом она закончила свой рассказ. Пока нет, ответила она мне. Но когда-нибудь сработает, непременно. После этого мы говорили о чём-то другом, но в этой истории про королевство крылось что-то ещё. У неё был целый перечень персонажей, и ощущалась она как настоящая сказка. Кажется, был среди них рыцарь, грустный, печальный Или рыцарей было два, и у одного из них было разбито сердце. И еще какая-то дама в духе Персифоны, которая то уходила, то возвращалась. И еще там был король. И я помнила раньше, что это был птичий король, но забыла, какая это была птица. А теперь я поклясся могу, что это была сова. Ну, мне так кажется. Но я забыла, что это значит. Что это значило в рассказе? Вообще странно, что я вот вдруг сейчас так много вспомнила. Помню гирлянды и звёзды, и матовый пластиковый стаканчик в руке, и то, как таял лёд, плавающий в моём бурбоне, и запах куривы, доносившийся из дома. Я действительно нашла Орион. И помню, как из двух машин, проехавших мимо, доносилась одна и та же страшно модная тем летом песенка. но никак не могу вспомнить всю историю целиком. Не могу, потому что в тот момент, когда она излагалась, сама история не казалась мне такой важной, как та, кто мне ее рассказывал, или, как, например, звезды. Все казалось не тем, чем было, не тем, за что можно ухватиться, как за матовый пластиковый стаканчик или за чью-то руку. Это если я вообще правильно помню. Больше мне сказать нечего. Но, по крайней мере, я уверена, что помню её. Помню, что мы много смеялись, и ещё помню, что была сильно расстроена из-за чего-то до того, как мы разговорились, а потом вся моя досада куда-то ушла. Помню, что мне хотелось поцеловать её, но я побоялась всё испортить. Ещё не хотелось выглядеть этой податой девицей, которая на вечеринках целуется со всеми подряд. Хотя до того я как раз именно такой девицей была. Пожалела, помню, что не спросила номер её телефона. Ну вот не спросила. Или если спросила, где-то посеяла. Твёрдо знаю, что больше никогда её не встречала. Такую я не забыла бы. Суперская она была. Классная. С розовыми волосами.